Исключение из правил. Запах сена и запах водорослей. Мычание коров и крики чаек. Узкие, извилистые, непривычно пустынные дороги. Вместо чадящих грузовиков только повозки с молочными бидонами до гурты скота. И каждый встречный приветливо машет кепкой.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 бейл, для ирландцев была очерчена запретная зона. В аграде ирландцы могли лишь работать, но не жить. Они не имели права говорить на родном языке и носить национальный костюм. Строжайше запрещались смешанные браки между ирландцами и англичанами. Именно на ирландской земле аграрный термин «плантация»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 начатое именем британской короны, было с еще большей жестокостью продолжено противником монархии Кромвелля. Его политика в отношении ирландцев сводилась к словам «к чертям в пекло» или «в коннот». Эта западная провинция с бесплодными каменистыми взгорьями обращенными к Атлантике, должна была стать для изгнанников либо голодным гетто,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 Ирландских крестьян лишили не только наделов, но и вообще право покупать землю и даже арендовать ее на длительный срок. Не зная, когда изгонят с участка, они теряли заинтересованность в повышении плодородия полей. Ирландским ремесленникам было запрещено иметь более двух подмастерьев, передавать свое имущество по наследству. Та самая Англия,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 Число говорящих на ирландском языке сократилось до 600 тысяч, а ныне составляет менее 1 трети этой цифры. Язык, задушенный поработителями, не удается возродить и после обретения независимости. Хотя преподавание его введено в школах, им пользуются как разговорной речью лишь в отдаленных селениях Атлантического побережья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 Дюжина заколоченных домов, полдюжины пивных. Вот что такое ирландская деревня. С горькой иронией говорят в народе. История завоевания и порабощения Ирландии беззастенчиво отметает те либеральные идеалы, которыми благонамеренная Англия привыкла кичиться как своим вкладом в цивилизацию,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 Да. Под сенью британской короны в автономной провинции Северной Ирландии до второй половины XX века дожил имущественный ценз, который лишал участия в голосовании четверть избирателей, в большинстве католиков, давая по нескольку голосов крупным владельцам недвижимости и капиталов, как правило протестантам.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 Англия и англичане с американской точки зрения, 1912 год.